Глава тридцать девятая Лили посмотрела на Мэтта. Они проехали дальше по улице и припарковались на подъезде к ближайшему дому. «Подождём подкрепление, сэр». Но прежде чем Мэтт успел ответить, Бэквитт прошипел. «Он выходит. Пригнитесь, а то он нас заметит». Все трое согнулись в креслах. Через пару минут и Лили выпрямилась. «Он был один в той машине. Если Бэлла в доме, у нас сейчас есть шанс». «Так пошли посмотрим». Они обошли вокруг дома. Снаружи была ещё одна постройка, в которой стоял форт и больше ничего. Бэквет постучал кулаком в дверь. Есть тут кто-нибудь? Дверь тяжёлая, старая. Мэт навалился плечом, но дверь не поддалась. Если мы хотим её выломать, понадобится рычаг. Тут они услышали женский голос. Кто здесь? Детективы переглянулись. "Белла", закричал Мэт. "Вы в порядке? Вы должны быстро вытащить меня отсюда. Он скоро вернётся". Беквит нажал на створку почтового ящика, чтобы увидеть её. Мы обойдём дом с чёрного хода. Эта дверь слишком тяжёлая. Мэт повернулся к Лили. Стой здесь и наблюдай. Если Тёрнер вернётся, стуча в дверь, они с Беквитом обошли дом. С задней стороны было окно, которым они могли бы воспользоваться, но оно было слишком высоко над землёй. Я тебе подсажу, а ты выбей окно этим Мэт дал Бэквиту большой камень. Бэквит проскользнул через окно и приземлился прямо в раковину на кухне. Пробежал к задней двери, несколько раз силой ударил по ней, сломал замок и впустил Мэта. Бэквито чихнул. Странно тут пахнет, Цэр. Мне кажется, запах идёт оттуда. Он кивнул на дверь. Как вы думаете, что там? Похоже на подвал. Потом разберёмся. Давай вытащим Бэллу отсюда. Она пряталась за входной дверью. Как только она увидела Мэта, то бросилась ему на шею. «Я думала, он меня убьёт. Я понятия не имела, что он так опасен. Он сумасшедший. Пожалуйста, мне нужно отсюда сбежать. Я должна увидеть Олли». Мэтт кивнул Бэквитту. «Выведи её на улицу к Лиле и осмотримся». Мэтт пошёл прямо к подвалу. Подвал был большой, сырой и тёмный. Он разглядел большую скамью с цепями по углам. Пол был покрыт чем-то похожим на высохшую кровь. «Бэквит!» – прокричал он. Констебли стоял на нижней ступеньке. «Помощь прибыла, сэр. Мы разослали фото Тёрнера. Они все собрались в участке, только ждут сигнала. Плюс мы организовали подкрепление на случай, если он вернётся сюда. Лили уехала с Беллой. Она отвезёт её к врачу, а потом доставит в участок дать показания». Мэтт швыривал ногой листы брезента, разложенные по полу. Вдруг нога уткнулась во что-то мягкое, и он вздрогнул. «Кажется, я нашёл Нолана». Он достал из кармана пару перчаток, надел их и осторожно стянул брезент, открывая тело Роберта Ноллена. Видимо, он проследил за былой до этого дома. Меднего получил пулю в шею, насколько я вижу. У криминалистов будет насыщенный денёк. Ты посмотри на стены. Всё, что нужно для самодельной камеры пыток. Как вы думаете, что он сделал с теми женщинами, сэр? Они могут быть где угодно: похоронены в саду, замурованы в стене, кто знает. Доверившись Белле, Марк пошёл на риск, к которому был готов. Его дом был в милях от ближайшей деревни на краю болот, а замки были крепкими. Двое ближайших соседей уехали за границу, а третья была пожилая женщина. Даже если Белла сбежит, она понятия не имеет, где находится и далеко не уйдёт. Поверил ли он её тёплым словам? Он хотел верить. Остальные только ныли и жаловались, так что она была им приятной заменой. Она сказала, что хочет дружить, а он хотел в это верить. Может, это и правда? Она ведь уязвима и одинока. Теперь она была его пленницей и во всём зависела от него. Он сделал правильный выбор. Чем больше он размышлял, тем больше убеждался в том, что она та самая. Он проехал несколько миль до Марсдена, где был ближайший магазин. Он хотел закупиться на несколько дней вперёд, ему не хотелось снова уезжать. Он хотел проводить время с Беллой, им нужно лучше узнать друг друга. Впервые за долгие годы Марк был счастлив, намного счастливее, чем с теми двумя. В глубине души он знал, что они были не лучшим выбором. Они казались идеалом, но его любовь к ним оставалась безответной. Белла была другой. По дороге к магазину он прошёл газетный киоск. Заголовок в газете, вывешанной на улице, гласил: "Полиция близка к поимке похитителя ребёнка". Он рассмеялся, просто не мог удержаться. Они ошибаются, но расслабляться было рано. Ему нужно быть осторожным, ничем себя не выдать. До сих пор всё было продумано до мелочей. Он бродил по супермаркету, насвистывая про себя. Всё было замечательно впервые за многие месяцы. Он взял всё, что нужно, и пошёл к кассам. И тут он понял, что что-то не так. После короткой борьбы Марк Тёрнер был арестован. Он практически не сопротивлялся. За те 15 минут, которые ему понадобились на покупки из супермаркета, вопили покупатели, и их место заняли офицеры в штатском. Он был настолько погружён в свои мысли, что даже не заметил этого. "Вся эта хитрая стерва", выкрикнул он офицеру, надевавшему на него наручники. "Это она подстроила, но я это с рук не сойдёт. Я её заполучу, вот увидите". Он не понимал, что пошло не так. От вопросов кружилась голова. У него всё получалось до сих пор безупречно. Что же случилось? Мы взяли его сэр. Покупал продукты в марздане на Галец. Его от изле в Хадрес вьёт, но он не сказал ни слова, сказала Лили. Мат почувствовал внезапное облегчение. Криминалисты полным ходом исследовали дом. Они слились, стояли в подвале. Никаких признаков Каролайны или Аниты, сказала Лили. Билл рассказала, что у Тёрнера была жена, её звали Кити. Возможно, она кончила, как и те две. Было в порядке. Препараты, которые он ей давал, не оставляют длительного эффекта. Она сообразила, что нужно держать себя в руках и притворялась, что ей тут нравилось. Возможно, это спасло ей жизнь, но долго она бы так и не продержалась. Нет, потому что Тёрнер убийца. Он бы нашёл причину заковать её в этом подвале и сотворить худшее, на что способен. Лили поёжилась. Белла знала его как Джеймса, не как Дуга. Она думала, он её контактное лицо из программы. Вы были правы на этот счёт. Белла не подозревала, что это обман. Это он отвёз её в тюрьму в Йорке. Она понятия не имела, что он пользовался чужим именем или что он работал с Ноланом. «Как я говорил, он умён. Заставил её поверить, что её защищают, держал её в изоляции от всех, кто её знал, чтобы нанести удар в любой удобный момент». Лили посмотрела на него. Мы здесь и закончили, сэр. Меня тошнит от этого места. Сверху прогрохотал голос Дайсона. Инспектор Бриндоу, отличная работа. Мы взяли этого урода, и он не затыкается. Каменные ступеньки были крутые и стёсанные временем, и он наступал осторожно. Полный всех признался во всём, в том числе, что он, наш мистер, извините, и в убийствах тех, кого мы считали случайными жертвами. Видям, отметки на руках были частью какого-то ритуала. Его способ принести извинения за то, что он их убивал. У каждой женщины был свой цвет. Каролайн была зелёной, Анита красной, а Бэл была синей. Бог знает почему. Как я ей говорил, чокнутой. Или посмотрела на него Он что-нибудь сказал об окурке, сэр? Нас это чуть было не сбило со следа. Он хотел, чтобы мы решили, что это чёкер, хотя откуда на его достал, он не сказал. Не думаю, что он сам помнит, честно говоря. Мы сравниваем его ДНК с образцами из под ногтей Агнес Харви. Результат анализа и его признание засадят этого мерзавца на всю жизнь. Из кухни послышался голос. Кажется, мы нашли ваших пропавших женщин. Мы это Лили переглянулись. Явно ничего приятного их не ожидало. Дайсон первым отправился на кухню. Пошли, посмотрим, что этот урод с ней везде делал. Плитка с пола была снята и уложена аккуратными стопками в стороне. Там, видите, всё, что осталось это три неполных скелета. Когда мы сдвинули машину в том сарае, то нашли яму. Мы проведём исследование, но думаю, там он сжигал тела. Лили скривилась. То есть, жену он тоже убил. Если вы не против, я подожду с наруже. Я достаточно увидела и услышала. Кошмарное место. Мэт пошёл за ней на улицу. Я поговорю с Бэллой позже, узнаю, что она теперь собирается делать. Лили кивнула. Она мне сказала, что чувствует себя виноватой перед Доусоном. Видимо, она говорила ему гадостей. Я объяснила, что её жизнь спасена благодаря ему и его одержимости ею. «И ещё благодаря тому, что Чокер узнал в человеке с крыльца нашего мистера, извините. Если бы не эти двое, мы бы её не нашли». «И всё равно, по-моему, Джоу Доусон стрёмный. Не хотела бы я, чтобы кто-то за мной следил и фотографировал». Мэтт улыбнулся. «Ну ладно, в этот раз это спасло положение». Лили смотрела на него, склонив голову на бок. «Вы приняли решение насчёт работы, сэр?» – Да, Лили, но давай поговорим об этом завтра. Я хочу, чтобы вы, стал бы там, приехали ко мне и оказали небольшую услугу.